Глава 13. Пугачев, перепуганный вечерним разговором, докопался от до истоков протечки. Правда, механизм этой протечки оставался для Сергея неясным. Непонятно было и то, с какой стати скромный и не сующий нос не в свои дела парень, Петенька Забалуев, стал интересоваться известным дачным поселком и его обитателями. Не иначе дура Машка попросила в припадке ревности. По крайней мере, Иконникова, когда Сергей разбудил ее ранним утренним звонком, не было еще семи, отпираться не стала. Лишь буркнула злобно. — Да, я знаю все про тебя, Кабелина проклятый, и про твою драную выдру. — Откуда? — догадалась. — Такая я вот догадливая. А добрые люди подтвердили. — Кто, спрашиваешь? Тебе не все равно? — Ах, все врут. Клевета, значит, наговоры. — Черта лысого, а не клевета. Петь ко мне врать не станет. Я-то вас, сладенькие мои шалунишки, своими глазами не видела. А вот он, Забалуев. Ох, устрою же я тебе, Серж, веселую житуху, И выдри твоей рыжий. И бросила трубку. Дура, трижды дура, что тут скажешь? А глупость, как известно, самая прилипчивая зараза. И вот обозленный и Сергей Пугачев совершил серьезную ошибку. Не стоило пересказывать этот телефонный разговор волчонку. Особенно с упоминанием фамилий. Нужно было хотя бы до субботы подождать. Часовая стрелка еще только подходила к восьми, когда в скромной однокомнатной квартире на Малой Грузинской встретились два человека, начальник и подчиненный. Вячеслав и Святослав, почти тезки. — Вот что, милейший, — начал бездолгий преамбул волчонок, — ты, надеюсь, не запамятовал, из какого дерьма я тебя вытащил? — У меня хорошая память, — послышалось в ответ. — И то, что я еще немало добра тебе сделал, ты ведь тоже не забыл? Не забыл. Я ведь знаю, как ты напоминать умеешь. Пришла пора платить долги, Святослав. Да и деньги тебе не помешают. Ты же хочешь заработать? Очень, кстати, неплохо заработать. Ты меня действительно знаешь. Я не мелочен. Во всех смыслах. Губы волчонка растянулись в улыбке, но глаза остались холодными, как ноябрьская водичка в битце или Чертановке. Немедленно, прямо сейчас отправишься по адресу. Инструктаж длился не более пяти минут. С каждым словом своего шефа, Святослав Катенин, мрачнел все сильнее и сильнее. «Зачем тебе это?» Тусклым голосом спросил он, выслушав до конца. «Так надо. Не задавай лишних вопросов. Не корчи из себя невинную девочку. Мне ли не знать, сколько крови на твоих руках? И помни, я могу уничтожить тебя в любой момент. Ты сгниешь на нарах за колючкой. Стоит только мне захотеть. Тебе все понятно?» Да. — Так выполняй. Здесь недалеко. Управиться ты должен быстро. Ты же не с такими справлялся. И помни, никакого огнестрельного оружия. Все должно выглядеть как результат нападения хулиганов. Даю тебе полтора часа, после чего жду звонка. Вернешься сюда и отзвонишься мне. Спустя сорок минут после этого разговора по лестнице своего подъезда, держа на поводке крохотного той терьера, спускался Петр Заболуев. Симпатичный, темноволосый парень Лет двадцати, в синей джинсовке И спортивных шароварах Прогулка с Чапой – тело святое Живи, Петя, не на третьем этаже А повыше Судьба его, возможно, сложилась бы не так печально Но не вызывать же лифт на третий этаж Петя с Чапой Успели спуститься на полтора пролета Когда на площадку между первым и вторым Этажами к Забалуеву шагнул крепкий Очень коротко стриженный мужчина С холодными глазами Это ты, Забалуев? Допустим, дальше что? Петя не любил нахальных типов. То, что последовало дальше, завалуя его в лютом кошмаре, не примеречилось бы. Неизвестный резким движением выбросил вперед правую руку, в которой что-то тускло сверкнуло. Петя ощутил сильный удар в грудь, отлетел к стене подъезда, от неожиданности выпустив поводок. Что это? Молния мелькнула в мозгу. Да ведь он меня ножом. Ну и Катенин был предельно удивлен. Никуда его жертва не должна была отлетать. Святослав бил точно в сердце. Сейчас Петр Забалуев, точнее его труп, должен был безвольно повиснуть на ноже, а затем рухнуть к ногам Катенина. А нож отскочил, словно ударил не в живое тело, а... Во что? Меж тем все объяснялось просто. Под джинсовкой на Забалуеве была надета кольчуга. Нет, это была отнюдь не мера предосторожности. Петя вовсе не предполагал, что кто-то может накинуться на него с ножом. Кольчугу эту Петр долго и кропотливо сплетал из стальных колечек. Закончил только позавчера и теперь носил под одеждой почти не снимая, чтобы привыкнуть к своему новому доспеху. Обычная, кстати, практика среди детей тумана. Хорошая историчная кольчуга – штука тяжелая, до 10 кило может потянуть. И чтобы двигаться в ней легко и свободно, нужно кольчуге привыкнуть потаскать ее на себе с недельку. Петя был не только защищен кольчугой. Он был, как ни странно, даже вооружен. В кармане его джинсовки лежал небольшой ножик. Точная копия короткого французского ножа XIII века. И по форме, и по материалу. Эту копию любовно смастерил сам Забалуев. И очень этим гордился. На холодное оружие ножек совершенно не тянул. Хотя у по длине клинка. Петр использовал его как перочинный. Сейчас, осознав, что происходит, Заболуев одним движением вскочил на ноги и выхватил из кармана свое оружие. Он не баран, чтобы позволить какому-то психу так вот запросто себя зарезать. Но положение у Заболуева все равно оставалось тухлым. Котенин был в полтора раза тяжелее Пети, был обучен приемом рукопашного боя. И самое главное, Святославу Катенину уже доводилось убивать людей. Потом, много позже, Гуров не раз задавался вопросом, почему Заболуев не позвал на помощь. Не закричал, к примеру, караул. Растерялся? Постеснялся? Решил, что справиться сам? Не справился. Опомнившись от мгновенного изумления, Катенин бросился вперед к Забалуеву. У Святослава оружие было не в пример серьезнее Петиного историчного ножичка. Обоюдоострый, семидюймовый кинжал, очень похожий на эсэсовские кинжалы времен Второй мировой войны. Те самые, с гравировкой «С нами Бог». Наискось. Снизу вверх Катенин резанул Петра по животу. Снова безрезультатно. Только сталь взрыкнула а сталь. Но если в не кольчуга, кишки Заболуева уже валялись бы на грязном полу подъезда. Теперь уже ударил Заболуев. Точнее, просто ткнул своим ножиком вперед из длинного выпада. Был бы в руках у Пети меч, или еще лучше шпага, как у мошкетеров Дюма, очень опасный выпад бы получился. А так Святослав отбил удар, отвел руку Заболуева в сторону. И тут же, сменив хват с прямого на обратный, ударил сам. Катенин понял. В корпус бить без толку, Корпус чем-то защищен. И теперь он целил в голову. Петр спасировал левым предплечьем. Уклонился. Но сила удара была такова, что его вновь швырнуло на стенку. Тут бы забалу его и конец. На возврате снизу Святослав достал бы его. Но, но в этот момент в схватку вмешалась Чапа. До крохотной собачки дошло. На хозяина нападают. И трехлетняя тереща всего-то с небольшой кошку величиной, храбро бросилась в атаку. Последнюю своей жизни. Прыжок, и маленькие зубы собачки сомкнулись под левой коленкой Святослава. Острая, неожиданная боль пронзила ногу Катенина. Он рефлекторно глянул вниз, на свою коленку, рубанул кинжалом по черному тельцу, развалив собачку почти напополам. Но умерев мгновенно, Чапа челюстей так и не разжала. Она спасла хозяина от смертельного удара. Приняла его на себя, на секунду выбив Святослава из ритма схватки. Секунда в такой ситуации – это очень много. Петру за его хватило. Он, не мудрствуя лукаво, использовал импульс, отразивший его от стены, и повторил свой выпад. Он попал. Лезвие ножика по рукоятку вошло в живот котенина. Хоть нож и был коротковат, но, окажись удар направленным в грудь, все бы на этом и закончилось. Фатально для посланца-волчонка. Но не судьба была Святославу Катенину умереть в подъезде Петиного дома, хоть смерть уже дышала холодом в его спину. Катенин сдавленно охнул от острой боли. Но профессиональная выучка взяла свое. Он ловким движением перебросил кинжал в левую руку, на прямой хват. И Петя Заболуев, не ожидавший атаки слева, не успел уклониться. Широкий, размашистый удар. Кинжал свистнул, резанул, рассекая горло самым кончиком. Петя упал. Он судорожно зажимал рукой распорутую гортань. Но вокруг его головы быстро расползалась багровая лужа. Кровь Пети смешивалась с кровью его храброй собачки. Заболуев задрожал. Судорожно выгнулся и затих. Его глаза остекленели. Святослав Катенин все-таки выполнил задание своего шефа. Только сам Катенин дожидаться Петиной смерти не стал. Он знал. Его удар поставил точку. После таких не выживают. Надо было срочно позаботиться о себе. Проникающее ранение в живот очень опасно. Если в ближайший час-полтора он не получит квалифицированной медицинской помощи, то вскоре отправится догонять свою жертву по дорожке, с которой никто не возвращался. Его доконает либо внутреннее кровотечение, либо перитонит. Рукопашный бой на ножах стремителен и скоротечен. Язык просто-напросто не поспевает за событиями. Любое описание значительно дольше и скучнее происходящего в реальности. Так и в этом случае. Вся схватка на площадке между первым и вторым этажами не заняла и полутора минут. Человек сигарету выкурить не успеет. Святослав пушечным ядром вылетел из двери подъезда, метнулся к своей синей девятке. Кровь лениво сочилась сквозь прижатые крани пальцы, редкими каплями пятнала асфальт. Боль в животе нарастала, металась раскаленным комом, перехватывала дыхание. Он в любую секунду мог потерять сознание, но держался на злости, на нервах, натянутых до предела на адреналиновой волне, гуляющей по его жилам. И не подумал, оглушенный болью и злостью Катенин, о том, что его тачку могли засечь жильцы дома, что его поспешный отъезд пятна крови на асфальте и труп на межэтажной площадке непременно свяжут единое целое. А там и выйти на него дело техники. Его сейчас заботило только одно – добраться до берлоги, залечь, позвонить шефу. Пусть выручает, ведь он все же выполнил приказ. Меж тем, синюю девятку, сорвавшуюся с парковочной площадки рядом с домом, как на пожар, заметили и запомнили аж трое человек. Один из троих, пенсионер с четвертого этажа, как раз вышедший на балкон подышать свежим воздухом, даже запомнил номера. Труп Пети был обнаружен через пять небольшим минут. Еще через 10 минут на место преступления прибыла бригада со скорей из райотдела. Личность убитого, в руке которого был зажат небольшой окровавленный ножичек, установили мгновенно. Петю Хорошо знали соседи по подъезду. Не прошло и получаса, как была установлена личность наиболее вероятного кандидата в убийцы. Здесь помогли показания пенсионера. Районщики связались с ГИБДД. И там быстро нашли в своих базах владельца «Синей девятки» со значенным номером. Катенин, Святослав Александрович. Домашний адрес такой-то. Работает старшим охранником в ООО «Артемида». Конечно, девятка, принадлежащая Катенину, Святославу Александровичу, могла оказаться бригантиной. То есть машиной, которую настоящий преступник угнал специально для разового использования. Но искать-то ее все равно надо, не так ли? Девятку с пятнами крови на водительском сиденье нашли очень быстро. За какой-то час. Причем, что интересно, совсем недалеко от дома, где жил Петя. На территории того же района. Но за этот час много чего успело произойти. Во-первых, Сведения об убийстве и личности убитого из райотдела попали в единую информационную сеть московской милиции. И, следовательно, практически без задержки оказались в информационно-аналитическом отделе Главного управления уголовного розыска МВД РФ. А в базе данных ГУ уже имелась фамилия Забалуев, которую поместили туда по просьбе Львогурова. А во-вторых, волчонок услышал призывное мяуканье мобильника минут за 20 договоренного срока – полтора часа. Хриплый, прерывающийся голос Катенина он слушал молча, с каменным выражением лица не перебив ни разу. «Выезжай срочно. Боль адская. Не нужна помощь. В больницу нельзя. Ищи левого хирурга». Выслушав до конца, он сказал лишь четыре слова. «Продержись минут пятнадцать. Выезжаю». Но выехал волчонок не сразу. Минут пять сидел за рулем своей «Тойоты» в тяжелом раздумье. «Да, как же неудачно все складывается. Какая уж тут больница?» Все клиники наверняка уже получили ориентировки. Некий частно практикующий левый хирург? Есть такие в Москве. Но чтобы выйти на них, необходимо время. И что делать с левым хирургом потом? Мочить? Или своими руками создать нежелательного свидетеля? С тем же мрачно задумчивым выражением лица волчонок открыл бардачок, пошарил в нем и переложил в карман своего спортивного пиджака австрийский пружинный выкидушник. Дверь квартиры Вячеслав Игоревич открыл своим ключом. Из комнаты, в которую упирался короткий коридорчик, донесся протяжный болезненный стон. «В сознании!» — с досадой подумал волчонок. «Жаль. Лучше быть тезкой сейчас пребывать в отключке. Однако что поделаешь? Каждый за себя, один бог за всех. А бога, по данным науки, вовсе нет». Он решительно шагнул в комнату и наткнулся на лихорадочный, вопрошающий взгляд Катенина. Когда волчонок вошел, Святослав, знавший его не первый день, понял по холодным глазам шефа. Сейчас его будут добивать. Но верить в такое не хотелось. Он с трудом оторвал голову от диванного валика, чуть приподнялся на локтях. «Помоги! Почему? Почему ты так смотришь на меня? Я же все сделал, как надо. Ты что же хочешь?» Катенин не закончил фразу. «Не хочу», — отрицательно помотал головой волчонок. «Но придется». «Эх, если бы ты сделал все, как надо! Но ты спортачил работу, позволил мальчишке ранить тебя». Тебе все равно не выжить, теска. Все. Позиции определились предельно четко, без недомолвок. Пружина австрийского ножа со звонким щелчком выкинула лезвие наружу. Одно неуловимое движение, и волчонок оказался рядом с уже испачканным кровью диваном, нависая над Катениным. Тот дернулся было, попытался вскинуть руку, но сил для сопротивления у него уже не оставалось. Он еще успел ощутить холод клинка, входящего в его тело. Последней мыслью Святослава Катенина было. А ведь тот молоденький парнишка тоже не хотел умирать. Волчонок вытер лезвие ножа о спинку дивана, защелкнул лезвие, спрятал выкидушник в карман. Его трясло. Этой смерти волчонок не хотел. Он смерчем прошелся по комнате. Вывернул на пол ящики стола и серванта, разбил торшер, перевернул журнальный столик на еще теплый труп Катенина, сброшенный с дивана. Для тех, кто обнаружит труп, Нужно создать иллюзию яростной борьбы. Пусть думают хотя бы на первых порах, что здесь имело место разбойное нападение с целью грабежа. Неплохо бы и замок входной двери подломить. Вот так. Ворвался в нагляк неизвестно кто. Положил хозяина квартиры. Пойди, увяжи это со смертью Забалуева. Может, все к лучшему? Ниточка оборвана. Еще бы от трупа избавиться. Но нет ни времени, ни возможности. Ладно, сойдет и так. «Расследование обоих убийств будет вестись на уровне райотдела милиции. А в райотделах нет сыскорей класса Гурова». «О да, конечно. Когда ситуация уже определилась, когда располагаешь сведениями о последствиях, которым привели те или иные твои действия, очень легко задним числом точно просчитать, как следовало бы поступить. Но у волчонка-то как раз ситуация оставалась крайне неопределенной. Да к тому же время поджимало. Вот он и просчитался. Надо». Обязательно надо было любой ценой избавиться от трупа Катенина. Надо было, по крайней мере, отогнать подальше синюю девятку Святослава. Недооценил волчонок московских ментов, бывших своих коллег, хотя бы и районного уровня. Потому что к обнаруженной девятке немедленно был вызван проводник ИСРС, служебно-розыскная собака. Ищейка мигом взяла след. Благо времени с того момента, как истекающий кровью Катенин покинул машину, прошло совсем немного и привела ментов прямо к двери квартиры с подломанным замком. Там, за дверью, и был обнаружен труп Святослава Катенина с двумя ножевыми ранениями. Судмедэксперт в составе милицейской группы оказался толковым специалистом. Он сходу определил, что ранения нанесены разным оружием. Дальнейшее понятно. Оба преступления были совершены на территории одного районного отдела, а Катенин уже был вычислен через систему ГИБДД как владелец машины, столь шустро рванувшей от подъезда, в котором убили Забалуева. Естественно, Катенин попал в подозреваемые. Теперь, после того, как было неопровержимо доказано, что одно из ранений было нанесено Катенину ножом, зажатым в руке мертвого Забалуева, сомнений в том, что убил Петра именно Катенин, почти не оставалось.